Шемяка радовался бедствию Василия, которое удовлетворяло его властолюбию и ненависти к своему злосчастному пленнику. Он принял царского мурзу с величайшей лаской, угостил и послал с ним к Махмуту диака Федора Дубенского для окончания договоров. Дело шло о том, чтобы Василию быть в вечной неволе, а Шемяке великим князем под верховную властью царя Казанского. Но Махмут... долго не имея вести о Бегиче, вообразил или поверил слуху, что Шемяка убил его и хочет господствовать в России независимо. Еще и другое обстоятельство могло способствовать счастливой перемене в судьбе Василия. Один из князей болгарских или монгольских именем Либей завладел тогда Казанью. После он был умерщвлен сыном ханским Мамутеком. Желая скорее возвратиться в Болгарию, царь советовался с ближними. призвал великого князя и с ласкую объявил ему свободу, требуя от него единственного умеренного окупа и благодарности. Василий, прославив милость неба и царскую, выехал из Курмыши с князем Михаилом, с боярами и со многими послами татарскими, коим надлежало проводить его до столицы. отправил гонца в Москву к великим княгиням и сам вслед за ним спешил в любезное отечество. Между тем Диак Шемякин и Мурза Бегич плыли окую от Мурома к Нижнему. Услышав о свободе великого князя, они возвратились от Дудина монастыря в Муром, где наместник князь Абаленский взял Бегича под стражу. В тот самый день, когда царь отпустил Василия в Россию, 1 октября 1445 года Москва испытала один из главных естественных ужасов, весьма необыкновенный для стран северных — землетрясение. В шестом часу ночи поколебался весь город, Кремль и Посад, дома и церкви. Но движение было тихо и непродолжительно. Многие спали и не чувствовали оного. Другие обеспаметили от страха, думая, что земля отверзает недра свои для поглощения Москвы. Несколько дней ни о чем ином не говорили в домах и на Красной площади. считали сей феномен предтечию каких-нибудь новых государственных бедствий и тем более обрадовались нечаянному известию о прибытии великого князя. Не только в столице, но и во всех городах, в самых хижинах сельских, добрые подданные веселились, как в день светлого праздника, и спешили издалека видеть государя. В Переславле нашел Василий мать, супругу, сыновей своих, многих князей, бояр, детей боярских – И вообще столько радных людей, что мог бы смело идти с ними на сильнейшего из врагов России. Сия усердная, великолепная встреча напомнила величие героя Димитрия, приветствованного народом после донской битвы. Дед пленял россиян славою, внук трогал сверца своим несчастьем и неожидаемым спасением. Но Василий семнадцатого ноября с горестью въехал в столицу, медленно возникающую из пепла. Вместо улиц и зданий видел пустыри. Сам не имел дворца и, жив несколько времени за городом в доме своей матери Новоганкове, занял в Кремле двор князя Литовского Юрия Патрикеевича. Еще мера зол, предназначенных судьбой всему великому князю, не исполнилась. Ему надлежало испытать лютейшее в доказательство, что и на самой земле бывает возмездие по делам каждого. Опасаясь Василия, Дмитрий Шемяка бежал в Углич. но с намерением погубить неосторожного врага своего, который еще не ведая тогда всей его злобы и поверив ложному смирению, новую договорную грамоту утвердил с ним мир. Димитрий вступил в тайную связь с Сеуаном Мажайским, князем слабым, жестокосердным, легкомысленным, и без труда убедил его, что Василий будто бы клятвенно обещал все государство московское царю Махмету, а сам намерен властвовать в Твери. Скоро пристал к ним и Борис Тверской, обманутый сим вымыслом и страшась лишиться княжения. Главными их наушниками и подстрекателями были мятежные бояре умершего Константина Дмитриевича, завистники бояр великокняжеских. Соскались изменники и в Москве, которые взяли сторону шимяки вообще нелюбимого. В числе их находились боярин Иван Старков, несколько купцов, дворян, даже иноков. Умыслили не войну, а предательство. Положили нечаянно овладеть столицей и схватить великого князя. Наблюдали все его движения и ждали удобного случая. 1446 год. Василий, следуя обычаю отца и деда, поехал молиться в Троицкую обитель, славную добродетелями и мощами святого Сергия, взяв с собой двух сыновей с малым числом придворных. Заговорщики немедленно дали о том весь Шемяки и князю Можайскому и Оанну, которые были в Рузе, имея в готовности целый полк вооруженных людей. В февраля двенадцатого ночью они пришли к Кремлю, где царствовала глубокая тишина. Никто не мыслял о неприятии, все спали, бодрствовали только изменники и без шума отворили им ворота. Князья вступили в город, вломились во дворец, захватили мать, супругу. казну Василиеву, многих верных бояр, опустошив их думы, одним словом взяли Москву. В ту же самую ночь Шемяка послал Иоанна Мажайского с воинами к Троицкой лавре. Великий князь ничего не зная слушал обедню угроба святого Сергия. Вдруг вбегает в церковь один дворянин именем Бунко и рассказывает о происшедшем. Василий не верит. Сей дворянин служил прежде ему, а после отъехал к Шемяке и тем более казался вестником ненадежным. «Вы только мутите нас», — ответствовал Василий. «Я в мире с братьями», — и выгнал Бунка из монастыря. Но одумался и послал несколько человек занять гору на Московской дороге. Передовые воины Иоанновы, увидев всех людей, известили о том своего князя. Он велел закрыть сорок или пятьдесят саней циновками, и, спрятав под ними ратников, отправил их к горе. Стражи Васильевы дремали, не веря слуху о неприятеле, и спокойно глядели на мнимый обоз, который, тихо взъехав на гору, остановился. Циновки слетели с саней, явились воины и схватили оплошную стражу. Тогда, уверенные, что жертва в их руках, они сели на коней и пустились вовсю прыть к селу Клементьевскому. Уже Василий не мог сомневаться в опасности собственными глазами видя скачущих всадников. Бежит на конюшенный двор, требует лошадей и не находит ничего готового. Все люди в изумлении от ужаса не знают, что говорят и делают. Уже всадники пред воротами монастырскими. Великий князь ищет убежища в церкви. Панамарь, впустив его, запирает двери. Через несколько минут монастырь наполнился людьми вооруженными.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 «Животворящим крестом и сей иконою, всей церкви, над всем гробом преподобного Сергия, клялись мы в любви и верности взаимной, а что теперь делается надо мною, не понимаю». Иоанн ответствовал. «Государь, если захотим тебе зла, да будет и нам зло». «Нет, желаем единственно добра христианству, и поступаем так с намерением устрашить махметовых слуг, пришедших с тобою, чтобы они уменьшили твой окуп». Великий князь поставил икону на ее место, палниц пред раковую святого Сергия и начал молиться громогласно с таким умилениям, с таким жаром, что самые злодеи его не могли от слез удержаться. А князь Иоан, кивнув головою пред образами, спешил выйти из церкви и тихо сказал боярину Шемякину Никите: возьми его. Василий встал и спросил: где брат мой Иоан? Ты пленник великого князя Дмитрия Юрьевича, отвечал Никита, схватив его за руки. Да будет воля Божия, сказал Василий. Жестокий вельможа посадил несчастного князя в голые сани вместе с каким-то монахом и повез в столицу. А московских бояр всех оковалили цепями, других же слуг великокняжеских ограбили и пустили на гиб.